Глава 6. Я сидел дома у дядьки Томаша и смотрел, как тётя Джуди неторопливо разминает глину. Сначала она расплющила её в блин на мокром столе, потом собрала в плотный комок, покатала его в ладонях и с силой шмякнула о стол. Снова расплющила и опять собрала. Шмяк. С глиной торопиться нельзя, сказала она. Если в ней останутся пузырьки воздуха, горшок лопнет при обжиге. а то и во время готовки. Прежде чем лепить, ты вымеси глину как следует, не жалей времени. Чем лучше вымесишь, тем мягче глина, и лепить из нее проще. Шмяк. Так и с людьми. Тетя Джуди чуть заметно улыбнулась. Не жалей для них времени, и они станут мягче. Шмяк. Конечно, бывает и глина негодная. Возишься с ней, возишься, а толку нет. Но тут уж чутье надо иметь. Шмяк. И с собой то же самое. Себя вылепить, много терпения нужно. Ни один день промучаешься, а то и не один год. Шмяк. Тётя Джуди перенесла глиняный комок со стола на гончарный круг, обжала его ладонями. Села на скамеечку и осторожно нажала на педаль. Круг начал медленно вращаться. Глина должна быть в самой середине круга, чтобы ни вправо, ни влево не шелохнулась. Она смочила руки в воде и принялась поправлять глину. прижимая её к подставке. Вытянула вверх глиняный конус, потом прижала сверху ладонью. И так несколько раз. Она снова смочила руки и опять принялась вытягивать конус. Мутные брызги разлетелись веером, попали на кожаный фартук тёти Джуди. Глина крепче пристанет к кругу, и последние пузырьки воздуха уйдут. На педаль дави ровномерно, не слишком быстро. Руки всё время должны быть мокрые, тогда глина к ним не будет липнуть. Тётя Джуди, а где вы берёте столько глины? спросил я, обводя взглядом полки, занимавшие все стены мастерской от пола до потолка. На полках стояли чашки, тарелки, вазы, кувшины, горшки. Некоторые были природного, рыже-коричневого цвета, другие покрыты разноцветной глазурью или орнаментом. Копаю возле реки и вожу тачкой. Раньше Том уж помогал, а теперь приходится справляться самой. Хотите, я буду привозить вам глину, хоть каждый день. Мне не трудно. Вы только покажите, какую копать. Тётя Джуди рассмеялась. Глину копать тоже надо уметь. Это мы не сразу научишься. Чтобы без камушков было, без земли, без песка, чистая. Глина, она словно жена. Ал. Выберешь подходящую, крепкая семья будет, все невзгоды переживёт. Ну а если ошибёшься, развалится, как негодный горшок. Снова подняв конус, тётя Джуди воткнула в его вершины пальцы левой руки. Получилось углубление. Тётя Джуди стала осторожно расширять его, придерживая стенки правой рукой. Раз за разом она терпеливо разглаживала чуткими пальцами стенки горшка, поднимала их вверх. Стенки становились всё тоньше, а горшок всё шире. Смоченным в воде металлическим скребком она придала горшку бочкообразную форму, кончиками пальцев выровняла толстый валик глины, который охватывал горловину горшка, сделав его тонненьким и изящным. Обильно смачав руки, тётя Джуди напоследок быстро провела ладонями по выпуклым глиняным бокам. Бока стали гладкими и заблестели. Тётя Джуди натянула в руках тонкую проволоку и отделил ей горшок от круга. Остановила вращение, сняла горшок и быстро переставила его на пол на тонкую деревянную подставку. Ну вот, пусть теперь сохнет. Тётя Джуди, а можно мне попробовать? спросил я. Конечно, ал. Пробуй, сколько влезет. Из неудавшегося горшка Всегда можно обратно сделать глиняный ком. Я выбрал комок глины поменьше, уселся на отполированную деревянную скамейку и поставил ногу на педаль. Не так быстро ал, и не забывай всё время смачивать руки. Это оказалось тяжелее, чем выглядело со стороны. Вязкая глина сопротивлялась, не хотела поддаваться. Я почувствовал, как на лбу выступили капельки пота. Не дави так сильно. Видишь, стенка начала заваливаться. Выровняй её и начни сначала. Терпение, ал, терпение и настойчивость. Я полностью сосредоточился на горшке, стараясь больше ни о чём не думать. Монотонное вращение круга завораживало. Я окунал пальцы в воду и разглаживал, тянул непослушную глину, обнофик окунал и снова гладил. Очень хорошо, ал. Стенки немного толстоваты, но тем прочнее будет горшок. В нём можно приготовить отличное жаркое. Я отпустил педаль. Некоторое время круг продолжал вращаться. Этому способствовал тяжёлый деревянный маховик на нижнем конце вала. Наконец, вращение прекратилось. А теперь отдели горшок от круга. Натяни проволоку, словно струну, и тащи на себя. Хорошо. Осторожно возьми горшок за нижнюю часть стенок и переставь на подставку. Вот, отлично. Пару дней он высохнет, и можно будет обжигать. Я вымыла руки, выпочканные глиной, и тётя Джуди протянула мне полотенце. Ну как, понравилось? Я только кивну угловой. Это не кормушку для свиней мастерить под недовольные папашины окрики. Из тебя получился бы неплохой помощник, Кал. Запасной круг у меня есть. Я бы и завтра прислал у Томаша за тобой. Да боюсь, отец тебя не отпустит. Да уж, он и сегодня-то едва согласился. Не переживай, что-нибудь придумаем. Что ж, за хорошую работу полагается хорошая плата. Пойдем, я накормлю тебя обедом. А потом беги в свою школу. Накормили они меня так, что я и бежать не мог. Плёса нога за ногу, поглаживая туго набитый живот. Прожорко это тётя Джуди не просто так говорила. Положила мне полную тарелку, и это после миски травяного супа на мясном бульоне, а потом ещё был ягодный компот и пироги с начинкой из солёного козьего сыра. Ну как тут откажешься? Последний кусок пирога тётя Джудь завернула мне с собой. Я стал было отказываться, неудобно объедать хозяев. А тётя Джуди не громко Чтобы не услышал дядька Томаш, сказала мне: "Я так благодарна тебе, мальчик. Томаш 2 дня только о том и говорит, как ты ему помог. Для него сейчас поддержка и человеческое тепло важнее всего. Ведь вчера он, как пришёл домой, ни капли не выпил, все дела по ферме передел, хоть и валился с ног, и сегодня с утра за работой". Тут на глаза тёте Джуди навернулись слёзы, и она поспешно смахнула их рукой. Конечно, Папаша, не за здорово живёшь, отпустил меня к дядьке Томашу. С раннего утра он уже приготовил для меня две корзины и собирался снова отослать в виноградник. Но тут во дворе хлопнуло калитка. Папаша вышел на крыльцо поглядеть, кто там. Ну и я за ним овязался. Возле крыльца стоял дядька Томаш. "Здравствуй, Юлий", сказал он, увидев моего отца. "Привет, Томаш", недовольно пробурчал отец. "Что-то ты раненько, солнце только взошло. Неужели так не втерпёшь?" Мы уже позавтракали, и я не убрала со стола. Но я сейчас вынесу тебе рюмку и что-нибудь закусить. Стоя позади отца, я видел, как правая рука дядьки Томаша сжалась в кулак, а глаза прищурились. Он помолчал, глядя себе под ноги. Спасибо, Юлий. Ты хороший друг и всегда выручаешь меня. Скажи, а не мог бы ты сегодня отпустить со мной Ала? Лицо Папаши удивлённо вытянулось. Зачем тебе Ал, Томаш? За бутыльник из него по малолетству никудышный. «Да и я не разрешу ему пить». Отец рассмеялся, довольный своей шуткой. Теперь уже удивился я. Папаша редко смеется. «У меня ветром забор повалило. А один я никак не управлюсь. Надо, чтобы кто-нибудь подносил и держал доски. Работа несложная. Вот я и подумал, что Алл с ней управится». «Что, так много работы?» — поинтересовался отец. «Если Алл поможет, то до вечера управимся», вздохнул дядька Томаш. Глаза отца заблестели. Да, Вечера. Ну хорошо, Томаш, как не помочь другу? Забирай мальчишку, пусть поработает. А может, всё-таки выпьешь? Спасибо, Юлий, в другой раз. Джуди очень просила непременно починить забор. Отец довольно хмыкнул и повернулся ко мне. Слыхал? Собирайся иду и идуй к дядьке Томашу, поможешь ему. Но па, попытался возразить я. Мне же после обеда надо в школу. Отец довольно заулыбался. А ты не ленись. Постарайся управиться побыстрее. Он снова повернулся к Томашу. Инструмент у тебя найдётся, а то могу одолжить. Дядька Томаш махнул рукой. Спасибо, Юля, не надо. Инструмент у меня есть. Только пилу надо точить надо, как следует. Я давно собирался, да всё некогда было. Ничего, Ал, я живо наточит. А то и тупой поработает, ему не привыкать. В этот момент я уже искренне ненавидил дядю Томаша. Вот и дело, людям добро, а они мигом на шею сядут. Зачем только я помогал ему собирать улиток? Пусть бы валялся себе в поле никудышный пьянчушка, но ничего. Если станет сильно донимать, сбегу, и всего-то дилов. Не бось с одной ногой не догонит, а к вечеру наверняка наклюкается и даже не вспомнит про меня. Успокоив себя такими мыслями, я сходил в сарай за напильником, схватил сумку с тетрадками и отправился вслед за дядькой Томашем. Он хоть и прихрамывал, но шагал бодро. Я догнал его только на улице. Дядька Томаш искусо взглянул на меня и хитро заулыбался. «Что, Алл, злишься на старого пьяницу?» «Нет», — буркнул я, даже не притворяясь, что говорю правду. «Ничего. Посиди дома с Джуди, передохни. Твой отец совсем тебя заездил, а забор я и сам поправлю. Думаешь, я не видел, как ты вчера надрывался с этими корзинами? Твой папаша совесть потерял, вот что я скажу». «Я только рот разъянул. Ничего себе!» Получается, дядька Томаш решил выручить меня от попаши. Спасибо, дядька Томаш, с чувством сказал я. Тебе спасибо, мальчик, отозвался он, бодро стуча деревяшкой по пыльной дороге. Люди должны помогать друг другу. Расскажи, Ал, чем вы занимаетесь в школе? спросил дядька Томаш. Мы остановились возле церкви, чтобы дать немного передохнуть его культе. Учимся читать и писать, но пока только палочки. «Скоро и до букв доберемся». Дядька Томаш покачал головой. «Все как в прежние времена. Я ведь тоже когда-то учился в школе у старого Орла. И книги читать очень любил. А как закончил учебу, так больше ни одной книги не прочитал. Не до этого стало. На ферме работы всегда много. Да еще и мы с Джуди поженились. И ребеночек должен был родиться». Я не стал спрашивать, что случилось с ребеночком тети Джуди. И так понятно, зачем тормошить больное место. Ладно, идём ал. Стрепенов, дядька Томаш. Страсть, как охота выпить холодного компота. А на обед Джуди приготовила такое жаркое, язык проглотишь. Вот так я и попал в дом тёти Джуди и дядьки Томаша и научился делать глиняные горшки. К тому времени, как я добрался до дома Лины, едва в животе немного утряслась, и мне полегчало. Я специально погромче хлопнул калиткой, чтобы хозяева слышали, что кто-то пришёл. На крыльцо вышел Петр. «Здравствуй, Алл», — приветливо сказал он. «Зайди в дом перекусить, Лина сейчас соберется». Я даже застонал. Кажется, сегодня мне грозит померять от обжорства. «Спасибо, Петр, но я вот только поел». Петр оценивающе глядел на меня и что-то прикидывал. Но, видно, решил пока ни о чем не расспрашивать. Да тут и Лина выбежала. Наверное, увидала меня в окно. «Привет, Алл. Как хорошо, что ты за мной зашел». Два дня назад я не поверил бы, что мне будет приятно это слышать. А вот поди ж ты. Моя физиономия сама собой расплылась в улыбке. Пётр ещё раз внимательно глянул на меня и немного успокоился. Всё-таки переживает за дочку. Лина мимоходом чмокнула отца в щёку, мы попрощались и выбежали за калитку. Сегодня на Лине было простое белое платье с узором из крохотных лиловых цветов, вышитых по вороту. Волосы она собрала в тугой длинный хвост на затылке. Не сговариваясь, мы вели себя как хорошие друзья. Но не больше. Теперь у нас с Линой было время. Так зачем его торопить? Пусть все идет, как идет. Чем ты сегодня занимался, Ал? Спросила Лина. Опять все утро собирал улиток? Или удрал из дома? А вот и нет. Тетя Джуди учила меня делать горшки. Я рассказал Лине, как дядька Томаш спас меня от папаши. Она звонко захохотала. Ты уж, наверное, думал, что сегодня не попадешь в школу. Сильно разозлился? Еще бы. Я уже прикидывал, как сбежать от Томаша, если все обернется худо. Ну, тебе не привыкать. А ты быстро бегаешь, Алла? Давай на перегонки и до школы. Давай. Мы мчались по желтой от пыли дороге. Лина легко вырвалась вперед. Я догонял. Ее пятки так и мелькали. Широкий подол платья хлистал по крепким икрам. Волосы развивались за спиной. Во мне бушевал азарт. Он захлестывал меня с головой, словно внезапная волна неосторожного купальщика. В мире не осталось ничего, кроме хриплого дыхания, мелькающих кустов, больно бьющей по ступням жёлтой дороги и неусыпного стремления догнать. Настичь, схватить на бегу за крепкие плечи, развернуть к себе и нас разделяло не больше пяти шагов. Лина выскочила на поляну стремительной белой молнией, пронеслась по ней и взбежала на крыльцо школы. Прижавшись спиной к двери, раскинула руки. "Я первая!" задыхаясь, крикнула она. "Я первая!" Я вскочил на крыльцо. Глаза Лины расширились. "Я смотрю, ты плохо лата бегаешь, шалп", раздался извитильный голос за моей спиной. "Даже девчонку догнать не можешь". Я обернулся. Стив Брендон сидел на скамейке и с кривой усмешкой смотрел на нас. "Зато дерусь хорошо", отдышавшись, ответил я. "Что тебе нужно, Стив?" "Хочу узнать, долго ты собираешься от нас прятаться? Всё равно ведь поймаем". "Всё ещё злишься из-за книги, Стив?" «При чем тут книга? Ты разбил мне нос, а моего брата толкнул в костер, и она его обидела». Стип вскочил со скамейки и ткнул пальцем в Лину. «Чем это интересно? А то ты не знаешь. Все вы, фермеры, думаете, что мы хлам дикари, ничего не стоим, а мы – Брэндоны». Он распалялся все больше. Тут к нам подошла Лина и взяла меня за руку. «Пойдем в школу, Алл». Она повернулась к Стипу. «Передай своему брату, чтобы отстал от меня». Я старательно выводил палочки. Сегодня Интан задала особые, с полукруглыми крючочками на обоих концах. Я почти улёкся на стол и изо всех сил стараюсь, чтобы крючочки выходили одинаковыми. И вдруг краем глаза увидел быстрое движение стипа и услышал сдавленный вскриклины. Я подскочил, бросив перо. На листе расплылась чернильная клякса. Лицо Лины побелело, она мелко дрожала и не отрывала взгляд от своей тетради. На листе, покрытый вязью аккуратных палочек, дёргал лапками умирающий мышихвост. Не раздумывая, я смахнул его на пол, а потом схватил чернильницу и с размаха взвезданул по тупо улыбающейся роже стипа. Он схватился за лицо, залитое чернилами, и рухнул со стула. Раздались испуганные вскрики. Пронзительно взвизгнула девчушка. Не помня себя от ярости, я перепрыгнул стол и врезал гаду ногой в живот, потом придавил коленями И вцепился в шею. Стип кряхтел и легался, пытаясь оторвать от себя мои руки, но я только крепче навалился на него сверху. Аал! раздалось над духом. Голос доносился глухо, словно я был под водой. Аал! Кто-то тянул меня за плечи, силы се оторвать от стипа. Напоследок я успел схватить его за рыжие, слипшиеся от чернил вихры и несколько раз ударить головой о пол. Потом меня завалили на спину. Я увидел над собой круглое лицо Интона. Его вытерщенные глаза. "Ал, ал, успокойся", кричал он, прижимая мои плечи к полу. "Отпустите", выдохнул я тяжело дыша. "Отпустите, всё". Интенн внимательно посмотрел на меня и ослабил нажим. Уже час я сидел в кабинете Интенна, с тех пор так и не пришёл в себя. Лежал на полу, запрокинув голову и даже не стонал, только дышал и всхлипывал. Интенн повернул его на бок. пытался привести его в сознание, но ничего не вышло. Тогда учитель отправил ребят бегом искать доктора Ханса, а мне велел идти в кабинет. Я сидел спиной к столу, равнодушно разглядывая книги. А на душе было поскудно, как в помойной яме. Ну какого чёрта в жизни происходит такая дрянь? Что должно твориться внутри человека, чтобы он своими руками убил мыши хвоста из злобы? А если доктор Ханс не сможет помочь, типа, получится, что я его убил? «Да какой к черту получится? Именно убил!» За спиной что-то тихо монотонно шуршало. Я не обращал внимания на звук. Мне было не до него. Шуршит себе и пусть шуршит. Открылась дверь и вошел Интон. Я даже не встал, только поднял на него глаза. «Слава создателю!» — сказал учитель. Стип пришел в себя. Доктор Ханс сказал, что у него был обморок от нехватки воздуха и сотрясения мозга. Его уже повезли домой к доктору Хансу. пока полежит там под присмотром. Интон обошёл стол и уселся в кресло. Пришлось повернуться к нему лицом. Что же мне с тобой делать, Ал? строго спросил Интон. А со мной обязательно что-то делать? спросил я. Мне было всё равно, стипь жив, значит я не убийца. Интон поморщился. Ал, есть вещи, которые не исправишь насилием. Раньше погубишь себя. Мы сидели и молчали. Я смотрел на раскрытый металлический чемоданчик, который лежал на столе учителя. Это он шипел. От чемоданчика тянулись два черных провода. Один исчезал за окном, а другой крепился к какой-то небольшой круглой штуке с решеткой на боку. Вдруг шипение стихло. Мужской голос со странным металлическим призвуком четко произнес. «Всем, кто меня слышит, крейсер стремительно и вызывает местрю. Всем, кто меня слышит, ответьте крейсеру Галактической Федерации». Второй раз за день я увидел, как глаза Интона стали круглыми. Он вцепился в ручки кресла и замер.